Да так, он спортсмен. И однажды на стадионе во время прыжка с шестом сорвался. Да, и угодил лицом на шест, когда падал. Ох, батюшки. Но его привели в поликлинику, где я практику проходила. Так, вы и познакомились? Угу. Я ему перевязку делала. А потом, когда кончились перевязки, он стал заходить за мной после работы. каждый и полюбил, значит. Никого у меня в целом свете, ни отца, ни матери, никого. Только он. Да. Вот вам и есть, на кого опереться. Шёл в пургу по тайге один. Да. И как только выбрался. Ну, Танюша, с таким не пропадёшь. Эх, дотья Карповна. Мне с ним хотелось ещё дальше забраться. В тундру. Далёко, далёко. Чтобы только снега и мы. Только нет нам там дела. Да-да, с милым другом хоть на край света. Вот я жила раньше у отца с матерью в Ивантеевке. Может, слышали? Большое село, весёлое. А вот пошла за моим охотником глухоманету. Лесником он здесь был. Жил один-одинёшенник. Вместо избы сторожка стояла. Вот и зажили мы. И совсем одни. Ха-ха-ха. С медведями, да куницейсами. Люди сюда года 2 как пришли. Лес рубить начали, строиться. Ну, мы с Егорочем вот и обстроились. Детей вырастили. Вот и вы так с Алёшей. Кто это? в окно никогда не стучить, так недолго стекло разбить. Пойду, посмотрю, что это за поздний гость. Оставшись одна, Таня подходит к спящему Алексею. и долго смотрит на него. Алешенька, миленький. Я Ивановна. Татьяна, мы за вами из медпункта, дежурная сестра. А что случилось? Да мой Егорыч принёс человека замёрзшего из тайги. Ой, сейчас. Сейчас. Да вы потеплее, потеплее одиньтесь-то. Да я бегу, ничего, в дотиках, а ну, мне ничего. Я бегу. медленно шло время по-прежнему крепко спал на лежанке Алексей по-прежнему у окна сидела вдотья карповна и вязала вязала свой бесконечный чулок долга и тревожна ночь в тайге, когда разгляется непогода.